Глава пятая. Странные места. Все. Они мчались в машине с затемненными стеклами, вокруг очень быстро пропали, как сквозь землю провалились все дома и улицы, и начались какие-то леса, как будто машина уже выехала за город. Какие могли быть леса через пять минут? Должны были быть новые черемушки, потом Беляева, теплый стан. Но мимо проскакивали несомненные темные леса, прошныривали какие-то мосты через овраги, ухали спуски, внезапные повороты дороги. Почему-то взгромоздились горы на горизонте, и вдруг открылся пологий склон и путь к равнине. «Видите? Это море!» — неожиданно пропела какая-то женщина с переднего сиденья. «Вон там! Женщина!» «Кузя, смотри, там море!» — перевела бабушка, — правда, не знаю, где. Ей, разумеется, было немного трудно говорить, жемчужины оттягивали обе щеки и немного постукивали о зубы. Наконец машина остановилась у какого-то дома. Странно, но всю дорогу Кузя молчал. Обычно он говорил без передышки, спрашивал каждые полминуты, а это кто, а что это такое у тети под глазом, а почему собачка ногу подняла, то есть теребил бабушку, надоедал ей. Теперь он не проронил ни словечко. — Кузь, ты не заболел? — спросила бабушка, выбираясь из машины. — Нет, — ответил Кузя, — но ты меня скоро не увидишь. Он сидел в глубине машины, маленький и важный, и смотрел перед собой. — Прям, — ответила на это бабушка, а сердце ее ухнуло в пятки. — Еще новости! Она его подхватила и вынесла и только тут поняла, что уже опустился вечер. Все вокруг было темное, какие-то кусты, и даже дом стоял без огней. Только летала, как бы заблудившись, какая-то рваненькая белая бабочка. Машина вообще исчезла совершенно незаметно. «Что такое?» «Пойдем побыстрей», — забормотала бабушка, боясь заплакать. «Не бойся, сейчас нам выделят кровати, а хотя бы и одну». Покажут нашу комнату. Это ж дом отдыха, и мы поужинаем и мы ляжем спать. Надо же, как время быстро прошло. Робко держа Кузю за руку, бабушка поднялась по ступеням и открыла дверь. Ожидалось, что там будет порог, пол, какой-никакой коридор и так далее. Но за дверью была точно такая же поляна и лес. То есть. На самом деле это был не дом, а одна стена с окнами и дверью. Теперь бабушка все поняла. Их отправили в какое-то дикое место, а за ними наблюдает телевизионная камера, чтобы показать, как ведут себя люди, у которых ничего нет. А этот дом — это декорация. А потом тот зубастый ведущий скажет, чтобы этого не случилось, чтобы вы не остались без дома, И тут он завопит, как диктор на Красной площади во время парада. «Покупайте квартиру у фирмы «Хатастрой».» Поэтому бабушка, не выпуская руки своего внука, храбро повернула назад и устремилась в лес, продвигаясь на пролом, чтобы выбраться из этого проклятого места. Однако дальше шли одни завалы, причем это нельзя было назвать лесом. Тут пахло пылью, керосином — и каким-то техническим жиром типа вазелина, и тут стояли, лежали и вообще торчали вверх тормашками одни старые синтетические елки. Видимо, это было место, куда стаскивали запасы пришедших в негодность искусственных новогодних елок. Зачем? И на некоторых так и остались висеть нитки шуры и кусочки битых шаров. Пройти сквозь эту свалку, да еще с ребенком на руках, было нельзя. Она, несолонно хлебавши, вернулась и села на прежнее лосоватое место, которое можно было бы назвать опушкой этого помойного леса. И при этом она делала вид, что ей все нравится, никакой досады. Она даже специально улыбнулась всем вокруг — елкам слева, палкам справа и декорациям прямо перед собой. «Садись ко мне на ручки», — сказала она. Кузя, однако, стал оглядываться. — Бабушка, — сказал он, — пошли домой, мне тут не нравится, — сказал он, — лес какой-то дурацкий. — Ничего, ничего, — улыбаясь, пропела бабушка, — изгребла умелой рукой Кузю и пристроила его у себя на коленях. — Утро вечером мудренее, спи! — и она, фальшиво улыбаясь, запела колыбельную. При этом она опять-таки глядела, и прямо перед собой, и поворачивала голову то вправо, то влево, чтобы людям было удобнее ее снимать. — Нас смотрят миллионы, — вдруг сказала она. — Так поаплодируем же, пусть внесут приз. — Ты че, баба? — спросил Кузя. — Это декорация, понимаешь, — зашептала бабушка у деревьев. — Нет хвои, видишь? Одни трепья, и травы нет, и земля искусственная, пыль какая-то, прах горелый. Мы участвуем в программе. — А теперь, — сказала она, улыбаясь очень громко, — прошу наш Приш в студию. Она случайно зашепелявила под язык, попалась одна из жемчужин. Но ничего не изменилось. Поддувал сквознячок, на небе было темно, никто не вносил никакого приза. — Есть хочешь? — спросила бабушка. — Нет, — ответил, как обычно, Кузя. Ему никогда не хотелось есть. Странный ребенок. — А пить? — Нет. Это хорошо, потому что у меня ничего нет. И она вдруг пожаловалась. — Ой, ты мне сердце разрываешь, почему ты сказал так? Что это? Я тебя не увижу. Куда ты собрался? — Не знаю. — А как же я без тебя? — бестолково спросила бабушка. — Ты будешь. — Не оставляй меня, — попросила бабушка. — Сначала я уйду, так полагается, и ты меня будешь иногда вспоминать, хорошо? Он промолчал. — Давай договоримся, что ты меня не покинешь, ладно? — Не знаю. Вдруг она спохватилась. — Что это ты такой бормочешь? Не знаю, не знаю. Как это? Я тебя никуда не отпущу. Я без тебя не смогу. Да мне твоя мать башку открутит. Да я с крыши прыгну. При этом она лихорадочно гладила кудряшки Кузи, и голова его болталась на тонкой шейке. — Обещаешь? Ну, скажи «да». — Ну, скажи! — заплакала она. — Да, да. — Да, — ответил он внезапно. — Что да? Что не покинешь? — Да. Она мигом успокоилась, как будто действительно маленький ребенок мог ей что-то обещать. Она, оживленно вытирая слезы, заговорила. — Как-то странно с нами обошлись. Бросили тут. Дом не дома, одна стена, елки-палки. Тут совершенно неожиданно во тьме загорелись два волчьих глаза. — Это еще что? — завопила бабушка. — Нахальство. Кто разрешил? Тут ребенок маленький. Иди отсюда. Два глаза вдруг погасли, потом снова зажглись, но в половину, как будто кто-то моргнул, а потом прищурился. Затем раздалось краткое мяв. — Кошка! — не веря себе, — сказала бабушка. — Не волк! — Миша, Миша! — позвал Кузя. — Откуда тут мишки то быть? Сидит теперь дома до вечера один, а я ему воды не подлила. Хорошо хоть мясо оставила. Два огонька неслышно подкрались, причем чуть пониже замаячил белый клочок. — Миша! — А! «Ах ты мой хороший!» — запела бабушка, и кот подобрался к ее коленям и сел на них вторым рядом с Кузей. Стало теплей. Чем же я вас кормить-то буду?» — загоревала бабушка. Вскоре произошло вот что. В декорации, изображающей дом, загорелись окна. «Я же говорю, нас снимают!» — обрадовалась бабушка. «Пошли!» За занавесками стали мелькать тени людей, донеслась музыка. Потом распахнулась дверь, выехала камера, вошел ведущий во фраке с галстуком бабочкой, похожей на барана с лошадиной челюстью, и провозгласил. Мы приглашаем всех участников передачи, добро пожаловать, милости просим. Бабушка кряхнула, как утка, и стала приподниматься, но Кузя сказал «Ой». И кот уцепился когтями в бабушкину юбку, не желая слезать с теплого местечка. Приглашающие исчез во тьме, камера исчезла, а двери остались открытыми. От них падал свет, и в дверном проеме темным силуэтом зафинделяла какая-то бабочка. Бабочки, как известно, летят на свет.